После этого мать уж час гулял в парке. Ну что за радость гулять в одиночку? И он с удовольствием возвращался во дворец и принимался за уроки. Учился мать уж хорошо, он понимал, невежде трудно быть королем. И он быстро научился подписывать свое имя с замысловатой закорючкой. Кроме того, он еще занимался французским и другими иностранными языками на случай, если придется ехать в гости к чужеземным королям. Матиуш учился бы еще лучше, если б можно было спрашивать обо всем, что приходит в голову. Например, он долго размышлял, как бы изобрести увеличительное стекло, которое воспламеняет порох на расстоянии. Изобрести и объявить всем королям войну, а накануне генерального сражения взорвать неприятельские пороховые склады. И победа обеспечена, ведь ни у кого не осталось бы и крупицы пороха и он стал бы самым могущественным королем на земле. Но когда он поделился своими мыслями с учителем, тот пожал плечами с кислой миной и ничего не ответил. В другой раз он спросил, почему сыну от отца не передаются ум и знания. Стефан Мудрый, отец матюша, был очень умный. Королевскую власть матюш от него унаследовал, а вот учиться приходится с азов еще неизвестно, будет ли он знать столько, сколько отец. А как бы здорово получить в наследство, заодно с короной и троном, от прадеда Павла Завоевателя мужество, доброту от Юлиуша Благонравного, от отца ум и знание. Но на этот вопрос он тоже не получил ответа. Мечтал мать о шапке-невидимке. Надел шапку-невидимку и иди куда хочешь, никто тебя не увидит. Лег бы в постель, сказав, что голова болит, днем бы выспался, а ночью отправился бродить по городу, витрины смотреть, в театр сходил бы. Папа с мамой однажды взяли его с собой в театр на премьеру. Но он был тогда совсем маленьким и ничего не понял. Помнит только, что было очень интересно. Будь у него шапка-невидимка, выбежал бы он за дворцовые ворота к ребятам, познакомился с Феликом. И во дворце я заглянул во все закоулки. На кухне посмотрел бы, как разные кушанья готовят, в конюшню к лошадям прокрался и всюду, куда его не пускают. Странно, скажете вы, почему королю запрещают такие пустяки? Дело в том, что короли обязаны строго соблюдать этикет. Этикет — это правило поведения, принятое при дворе, которое передается из поколения в поколение» и захоти какой-нибудь король-выскочка сделать что-то по-своему, его перестали бы бояться и уважать. Сказали бы, он уронил королевское достоинство и не уважает своего великого отца, деда, прадеда. Поэтому, если король задумал ввести новшество, он обращается к церемонимейстеру, который следит за соблюдением этикета и точно знает, что можно, а чего нельзя делать королям. Как известно, Матюшу по этикету отводилось на завтрак 16 минут 35 секунд, потому что так поступал его дед. Тронный зал не отапливался, такова была воля его прабабушки. Но прабабушка давно умерла, ее не спросишь, можно ли поставить в зале печку. Из-за любого пустяка, если это касается королевской особы, созывают министров, и они долго совещаются с умным видом. Так было с прогулкой Матюша. Волокита отбивала всякое желание просить о чем-нибудь. А мать оказался еще в худшем положении, чем его предки. Этикет-то рассчитан на взрослых, а не на детей. Поэтому церемонимейстеру волей-неволей пришлось немного отступить от строгого чопорного этикета. Так вместо сладкого вина мать уж удавали две ложки противного рыбьего жира, а вместо газет приносили книжки с картинками. Конечно, зная, мать столько, сколько отец, или имея он шапку-невидимку, тогда еще стоило бы быть королем. А так что? Уж лучше бы родился обыкновенным мальчиком, ходил себе в школу, вырывал страницы из тетрадок, да камнями кидался. Хорошо бы поскорее научиться писать и послать Фелику письмо. Фелик ответит, и получится, будто мы разговариваем, — подумал матюш. И с тех пор он стал особенно прилежно переписывать из книжки стишки и рассказы. Он бы даже гулять не ходил, если бы позволили, но опять мешал этот проклятый этикет. Из тронного зала полагалось идти в парк. Двадцать лакеев стояли наготове, чтобы распахнуть перед юным королем дверь в сад. «Откажись, мать уж в один прекрасный день от прогулки, двадцать лакеев остались бы без дела». «Тоже мне работа дверь открывать», — скажет несведущий человек. И вот, чтобы никто не подумал, будто у дворцовых лакеев райская жизнь, придется рассказать, что по утрам они принимают холодную ванну. Потом придворный парикмахер причесывает их, бреет, подстригает усы и бороды. Потом они тщательно чистят свою одежду, чтобы ни пылинки, ни пушинки не пристало. Триста лет тому назад... В царствовании Генриха Свирепова какая-то безмозглая блоха возьми да прыгни с леврея своего хозяина на королевский жезл. Неряхи лакею отрубили голову, а гофмейстер лишь чудом избежал казни. И с той поры дворецкий в одиннадцать часов семь минут проверял, чистые ли у лакеев уши, шея, руки, а в тринадцать часов семнадцать минут являлся церемонимейстер. За незастегнутую пуговицу полагалось шесть лет тюрьмы. За небрежную прическу — четыре года каторжных работ. За неловкий поклон — два месяца заключения на хлебе и воде. «Странный народ эти взрослые. Лучше не связываться с ними», — твердо понял Матюш, «А то еще откопают в истории какого-нибудь королишку-домоседа, который носа на улицу не высовывал, и заставят меня брать с него пример». Тогда все пропало, и никакого письма Фелик не получит. Мать уж был способный, но главное не способности, а сильная воля и упорство. «Через месяц напишу Фелику первое письмо», — решил он про себя. И, несмотря на разные помехи, ровно через месяц письмо было готово. «Дорогой Фелик, я уже давно смотрю, как вы играете во дворе». «Мне очень хочется поиграть с вами, но мне не позволяют, потому что я король. Ты мне очень нравишься, напиши, кто ты, я хочу с тобой дружить. Если твой отец военный, может, тебе разрешат иногда приходить в королевский парк. Король Матиуш». Тревожно билось у Матиуши сердце, когда он подозвал Фелика и просунул через решетку письмо. Еще сильнее сердце у него забилось, когда на другой день он тем же путем получил ответ. «Король. Мой отец-сержант Королевской гвардии. Мне очень хочется погулять в Королевском парке. Король, я предан тебе душой и телом и готов защищать тебя до последней капли крови. Если тебе понадобится моя помощь, только свистни, и я явлюсь по первому твоему зову. Фелик». Матюш спрятал письмо на дно ящика под книги и стал учиться свистеть. Главное все сохранить в тайне, а пока придумать, что предпринять. Если открыто попросить, чтобы Фелику разрешили приходить в Королевский парк, сразу начнутся расспросы. Зачем? Для чего? Откуда мать узнает, как его зовут, где они познакомились? А если продолжать встречаться тайно? Бррр, даже страшно подумать, что будет, если их накроют. Как ни кинь все клин. Будь отец Фелика хотя бы поручиком, а то сержант. Офицерскому сыну, может, разрешили бы играть с королем, а так никакой надежды. «Надо подождать», — решил Матюш, — «а пока научусь-ка я свистеть». «Если ты никогда не видел, как это делается, научиться свистеть совсем непросто». Но у Матюши, как известно, была сильная воля, и ему это удалось. И вот однажды он свистнул просто так, для пробы. И каково же было его изумление когда через минуту, словно из-под земли, вырос Фелик. «Как ты сюда попал?» «Перелез через забор», — ответил мальчик, стоя перед королем на вытяжку. Король со своим новым другом юркнули в густой малинник, крошив вдоль ограды, чтобы без помех решить, как им быть дальше.